Открыв холодильник, Полина удивилась царящей там пустоте и не сразу сообразила, что теперь некому его заполнять, кроме нее самой. «Ты видишь, как я страдаю из-за тебя», — сказала она котенку. Тот уже вполне окреп и смог забраться на книжный шкаф, который еще несколько дней назад ему не поддавался. И теперь сидел там, гордо глядя на хозяйку, мол, должна понимать, кто тут царь. Уверив кота, что понимает, Полина отправилась в магазин. Рабочее время еще не кончилось. Очереди не было, и она довольно быстро купила бутылку молока и кусок сыра. А для котенка брусок льда с вмерзшими в него фрагментами какой-то рыбы. Хотела взять еще сметаны, но выяснилось, что под нее нужно приносить с собой из дому банку. В мясной отдел Полина даже не заглянула. Пала она, конечно, низко, но не настолько, чтобы самой себе готовить. Понорив голову, она брела с покупками домой. Оказалось, что она не имеет никакого отношения к смерти Василия Матвеевича, и Семен сидит не по ее вине. Совесть должна прыгать от счастья, избавившись от лишнего груза. Вот только ей совсем не весело. Наоборот, почему-то стало еще хуже. Ты ни при чем, шептала Полина в такт своим шагам. Ни при чем. Ты злая и испорченная. Но некоторые плохие вещи происходят в этом мире не по твоей вине, и даже без твоего участия. Просто совпадение, которое ты не могла предотвратить или предвидеть. Живи и радуйся. И еще раз поблагодари сестру Семёна за правду. Дума, она приготовила коту его любимое лакомство — молочко с булочкой. И поставила вариться рыбу, которая немедленно принялась отскиванять. Полина и не думала, что еда может так пахнуть. В детстве она частенько лежала в больницах, нанюхалась там ароматов пищеблока, но эта рыба побила все рекорды. Фантастическая амбре. Но «Ничего не поделаешь, надо терпеть». Когда позвонили в дверь, Полина решила, что это соседи подтянулись на запах, и открыла, не спросив, кто. На пороге стояла жена Пахомова. А чуть позади нее возвышалась массивная фигура личного водителя. «Надо поговорить», — процедила она. «Вас двое, вот и поговорите», — вспомнила Полина старый анекдот и хотела закрыть дверь, но водитель быстро взялся за створку. Это в твоих интересах. Да неужели? Да, Полина. У нас с тобой были разногласия, и мы не могли найти общего языка, что неудивительно, учитывая, как ты себя вела. Полина снова дернула дверь на себя и снова безуспешно. Давай я все таки войду. Поверь, я не собираюсь скандалить с тобою. Напротив, хочу предложить выгодную сделку. Полина пожала плечами. Ну, заходите. Подожди меня здесь. Бросила пахомового водителю, вошла в квартиру и скривилась. «Боже, какой ужасный запах!» «На кухню, пожалуйста!» Полина с удовольствием подумала, что ангорский свитер дамы впитает весь божественный аромат надолго. А если повезет, то и навсегда. «Полина, тут же просто невозможно дышать!» «Не дышите, это ваше право!» «Хотя да, нужно свято соблюдать законы гостеприимства!» Засмеялась Полина. «Секундочку!» «Я сейчас закурю, чтобы вам стало полегче». Зная, что Пахомова совершенно не выносит табака, она зажгла сигарету, затянулась и выпустила дым прямо ей в лицо. «Полина, как ты себя ведешь, опомнись! Словно тупая ПТУшница!» В ответ Полина только развела руками. «Ладно, о твоем воспитании пусть беспокоится твоя мать, а я сразу к делу. Надеюсь, ты пойдешь завтра в суд?» «Не знаю. Скорее нет». Действительно, ты честно пришла, раз, потом второй, а тебя так и не вызвали. Если они не в состоянии организовать работу, то это уже их проблемы, а не твои. Я даже в чем-то разделяю твое негодование. Но лучше все-таки дать показания. Полина усмехнулась. А лучше кому? Тут в кастрюле вдруг поднялась шапкой пена и выплеснулась на конфорку, едва не залив газ. Вонь стала оглушительной. Боже, что за помой ты готовишь! Это рыба. Путасу, кажется, или мойва, или еще какая-то. Что, совсем плохи твои дела? Смотря с кем сравнивать, фыркнула Полина, убавляя огонь до минимума. Ну вот, теперь еще и плиту мыть. Брр, отвратительное занятие. Не хами мне. Резюмирую. Гражданский долг надо исполнять до конца, и ты обязана рассказать в суде, как умоляла Василия Матвеевича отомстить за себя. А потом звонила Фельдману, и похвалялась своим высоким покровителем, который Семена в асфальт закатает. Полина курила в открытую форточку. Что ж, сестра Фельдмана просила ее сказать примерно то же самое. А раз такая правда нужна людям, то ее показания станут, ну да, не истиной, конечно, но ну и не совсем лжесвидетельством. Ложь — это когда на пользу себе, а тут наоборот. Она выставит себя взбалмошной и мстительной особой, ради спокойствия других. «Там нет асфальта», — буркнула она. «Что?» «Нет асфальта в той дыре, куда Семён загремел по моей милости». «Сосредоточься, пожалуйста. Это в первую очередь в твоих интересах». «Ну, конечно, в моих. Поэтому ты ко мне на ночь глядя и приперлась. Господи, какие люди все заботливые, только и делают, что радиют о благе ближнего своего». В твоих интересах ты должна, ты такая, ты сикая, тебе лучше. А если кто скажет вдруг «Я хочу, мне нужно», то сразу фу-фу-фу и эгоист несчастный. Только на практике эгоист всего лишь играет в открытую, а самоотверженный помощник морочит людям голову, чтобы они плясали под его дудку. «Поверь, тебе действительно стоит поступить именно таким образом». Достав из сумочки пудреницу, Пахомова быстро провела пуховкой по щекам и пристально вгляделась в крохотное зеркальце. «И не только ради памяти Василия Матвеевича, но и ради себя самой». Полина пожала плечами и пристально уставилась в окно. «Вот опять. Тебе лучше ради себя самой. А чего бы честно не признаться, Полина, моя судьба на волоске. Помоги, пожалуйста». Пудреница с треском захлопнулась. «Детка». Начала Пахомова так проникновенно, что Полина чуть не поперхнулась дымом. «Мы с тобой так долго враждовали. Но теперь нам больше нечего делить, верно?» «Верно». «Признаю, что я была слишком резка с тобой, Полечка. Но все можно исправить. Не понимаю, с какой статьей я должна наговаривать на себя». «Дорогая, ну где же тут наговор? Ты тонкая натура, вот и все. Наоборот, у тебя романтическая роль Елены Прекрасной». И сочувствие людей будет на твоей стороне. Ты можешь даже всплакнуть, сказать, что тебе очень жаль. В общем, зачем мне тебя учить? Ты, натура творческая, сама придумаешь. Главное, не говори ничего лишнего. Полина заглянула в кастрюльку. Рыба побелела, распалась на куски и плавала в какой-то мутной жиже. Просто не верится, что комок зла станет это есть. А Пахомова думает, что она для себя варит. Радуется, наверное, что Полина совсем обнищала, благодаря ее умелым и решительным действиям. «Например, чего?» Пахомова нахмурилась. «Ты же умная девушка и понимаешь, что прежде всего это ударит по тебе. Я видела, ты сегодня говорила с этой женщиной. Так вот, я тоже имела с ней беседу, и она ясно дала мне понять, что хочет молчать. Даже Фельдман этого хочет. Так что, Полина, если ты скажешь на суде только то, о чем я тебя прошу, Ты поступишь хорошо и благородно. Это не мой стиль, сами знаете. Подумай хотя бы о том, как ты себя опозоришь. Полина засмеялась. Все так, только вы не учли один момент. Мне абсолютно нечего терять. При этих ее словах вдова Пахомова растянула губы в своей фирменной кинематографической улыбке и протянула к Полине руки, так будто хотела обнять ее. «Деточка, а я разве не сказала?» Вот, Растяпа. Ну, конечно же, мы все тебе вернем. Как только ты дашь нужные показания. Достаточно будет нескольких звонков для статус-кво. Сегодня понедельник. Так в следующую среду в литературке выйдет то твое интервью. Передача пойдет в эфир, а книга в набор. Полина закосила сигарету в пепельнице и выбросила окурок в помойное ведро. И вы действительно это сделаете? Разумеется. Мне это будет совсем нетрудно. Редакторы могут даже покаяться перед тобой, чтобы все было, как ты любишь. Вы же меня обманете. Нет, Полина. Бросьте. Услуга, которая уже оказана, ничего не стоит. Я скажу на суде, как вы хотите, а вы потом будете смеяться, как ловко меня обманули, вот и все. Пахомова задумалась. Полина смотрела, как она сидит, легонько постукивая пальцами по столу. холеная красивая. «Уверенная в себе, дама, ты можешь придумать сейчас какие-нибудь гарантии для себя?» Полина могла, но знала, что с сильным противником карты лучше до последнего не раскрывать, и сказала, что нет. «И я не могу. Только, детка, я хорошо разбираюсь в людях и знаю, какое ты злое, мстительное, а главное, умное существо. Мне проще будет сделать несколько звонков, чем ждать от тебя подлого удара из-под Который ты обязательно нанесешь? Вы мне льстите. Проводив гостю, Полина выложила рыбу остывать, а сама снова схватилась за сигарету. Черт, жизнь налаживается. Нужно будет всего лишь чуть-чуть соврать, и то не совсем, и по чужой просьбе, и все вернется. Интересно, что придумают Ирма Борисовна и Григорий Андреевич со своей секретаршей. Как будут унижаться? Наверняка творческие и с огоньком. Ничего, в этот раз она будет великодушной и быстро их простит. Заставит ответить только за макаку. Из всех ударов судьбы, обрушившихся на нее в последнее время, это прозвище вывязвляло больше всего. Перед Новым годом она купит им маски обезьян и заставит надеть на праздничный вечер. А можно еще карикатуру нарисовать и приклеить на стенде. Хотя это все бессмысленно. Раз прилипло прозвище, то за глаза ее все равно будут называть макакой, несмотря ни на какие звонки и распоряжения свыше. А если Пахомова обманет? Да ради бога. Потлый удар из тишка не заставит себя долго ждать. Полина ухмыльнулась. Проучить эту стерву будет почти так же приятно, как вернуть себе славу и успех.